Путь от деда занял куда меньше времени, чем к нему. После инцидента в таверне мы проехали еще километров сто до ближайшего крупного города. Там на сияющем огням аэродроме нас ждал частный самолет. Кири остановился под крылом самолета. Джип сопровождения последовало его примеру. Гуськом мы поднялись по трапу и скоро приземлились в Пулково. Я ждала, что мы отправимся в квартиру Павла, но Кири уверенно ехал по Кольцевой, явно не думая въезжать в город. Не сумев подавить любопытство, я нарушила молчание, которое хранило все это время и спросила, «Куда мы едем?» «Домой», – пожал плечами Павел. «Ага, я так сразу и поняла, что домой», – хмыкнула я. На этом разговор и оборвался. И пока я думала, как бы вновь вернуться к интересующей теме, мы добрались до пункта назначения – небольшого пригородного особняка, построенного в стиле швейцарского шале. Уютный, просторный, без вычерности, с верандой по всему периметру, Все это я рассмотрю только на следующее утро. Сейчас же я судорожно пытаюсь понять, что это за дом и чем мне грозит пребывание в нем. Но ничего стоящего не сообразила, а за планами поделиться не захотел. Кири развел нас с Ленкой по разным комнатам и удалился. Однако дверь моей комнаты на замок не закрыл, его здесь и не было. А на окнах я маячка не обнаружила, во всяком случае такого, как у Матвея. Потоптавшись из угла в угол, я вздохнула и, решив, что на сегодня никаких событий не предвидится, надумала лечь спать. Но перед этим следовало осмотреть Бог. После того, как Вовчик по нему прошелся, он сильно болел и теперь, когда я осталась одна, поспешила уделить ему внимание. Стянув футболку, я подошла к огромному с меня ростом зеркалу и приступила к оценке причиненного злыднем ущерба. За этим занятием меня и застал Павел. Не постучавшись, он вошел в комнату, да так и замер на пороге, Мысленно чертыхнувшись, я потянулась за футболкой. Уловив мой жест, он спокойно сказал «Не дергайся, я с миром». Я уже хотела послать его подальше, но заметила в его руках аптечку. Похоже, затем он и пришел. И пока я думала, как поступить, все решилось само собой. Он сел на диван и сконцентрировался на моей свежеприобретенной травме. Его пальцы уверенно скользили по моей коже, а вслед за ними прыгали мурашки. Стараясь не обращать на них внимания, Я переключилась на лампу, что стояла справа от меня. Это была очень интересная лампа, и она волновала меня куда сильнее, чем дыхание Павла на моем пупке. Нахмурив лоб, он сказал, «Ребра вроде целы». «Угу, синяк знатный будет». Одним больше, одним меньше, пожалуй, плечами я с облегчением натянула футболку. Осмотр закончился, но уходить он не спешил. Понимая, что задушевный разговор неизбежен, я решила, что сегодня ничем не лучше завтра и присела рядом. — Как ты меня нашел? — Хочешь знать, кто сдал? — усмехнулся Заречный. — Никто. В современном мире не засветиться невозможно. И если очень захотеть, можно найти все и всех. — А ты, значит, очень захотел? — соязвила я и тут же пожалела об этом. Одного его взгляда было достаточно, чтобы перестать спрашивать подобной глупости. Спешая исправить положение, я сказала — «Все, что ты видел на флешке, файлы Нечаева, с личного компьютера». «И как они у тебя оказались?» «Украла? Как у тебя все просто!» — усмехнулся Заречный. «Ну, скажи, что я не права, и сотри все, что взял», — обиделась я. «Будь честным и правильным. Поболтай с Нечаевым по душам. Если повезет, узнаешь больше, чем я». «Этот вариант можно смело забыть». «Что так?» — заподозрив, что на один труп в городе стало больше, спросила я. «Но все оказалось несколько лучше» вбега адвокат подался, сразу после твоего визита. — Ты знал, что я была у него? — Узнал потом. Ты уже гостил у Матвея. — Матвей файла не видел. Мы перепрятали их до того, как все произошло. Я поерзала на месте, ожидая, что он скажет дальше, но не дождалась. Пришлось самой. — Что Матвею нужно от тебя? — в Понятия не имею, — спокойно сказал он. — Такое впечатление, что столь опасный соперник его абсолютно не тревожит. Я с ним нигде не пересекаюсь. — Он хочет заработать денег на наследствие Хороского? Последний вопрос был явно лишним. Кто меня за язык тянул? Прищурившись, заречный посмотрел на меня глазами, где не горела ни одна искорка, и с ледяной полуулыбкой, предвещающей большие беды, сказал. — Ты расскажи, чего он хочет. Ты удивишься, но своими планами он не поделился. Запамятовал, наверное. — Не беда, — утешил он. — Ты у нас не только шустрая, но и наблюдательная. Расскажи, что видела, слышала, о чем говорила с ним. Глядишь, и без подсказок сообразим, чего ждать. Я почесала носу, вздохнула, жалобно взглянула на Заречного. И, не произведя на него должного впечатления, принялась излагать очень подробно и обстоятельно. Упомянула все, что вспомнила, и нигде не слукавила. Не в чем было, да и незачем. Участие Матвея во всей этой истории в целом и мое пребывание в его доме, в частности, ничего, кроме недоумения, не рождали. Во всяком случае, умные мысли и заключения появляться не спешили. Посему поделиться историей пережитом во всех подробностях было несложно, и, как я тогда думала, не опасно. Знала бы я, как ошибалась. Павел внимательно слушал, иногда задавал уточняющие вопросы, но никаких комментариев не давал и ответным откровением не удостоил. Дослушав до конца, он откинулся на спинку дивана и, смотря куда-то в потолок, задумчиво произнес. «Значит, кто мог стрелять, он не знает». Что он знает или не знает, одному ему известно. Со мной догадками не делился, — хмуро ответила я. Внезапно Павел ухватил меня за затылок и приблизил к себе. Я ахнула от неожиданности, а он вкратчиво спросил. — Ты ведь не думаешь, что это я? — Заказал меня? Очень хочется верить, что нет. Я пыталась высвободиться, но не тут-то было. Сила у Заречного, дай бог, каждому. А взгляд такой, что и матерый волк побежит прочь, скуляя, поджимая хвост. Почему ты думаешь, что целились в тебя? Это мог быть кто угодно. Я и Матвей на роль мишени тоже подходим. Отпусти, пожалуйста, с трудом произнесла я. Ты делаешь мне больно. Он убрал руку, но выражение глаз не изменилось. И все же дышать стало гораздо легче. Чуть отодвинувшись в сторону, я попыталась объяснить свою точку зрения. Вспомни, кто и где находился там, в сквере. Мы все были на линии огня. Но где оказались пули? В трансформаторной будке, за которой я спряталась. Собственно, не окажись ее, они полетели бы в меня. Или ты считаешь иначе?» «Не считаю», — зло ответил Павел. «Тогда твоя очередь поделиться соображениями. Кому я так сильно помешала?» «С трудом контролируя себя», — воскликнула я. «Тебе виднее», — усмехнулся он. «С твоими друзьями?» «Брось!» — перебила я. «Мои друзья здесь совершенно ни при чем, и мы оба это понимаем. Их вина лишь в том, что пытались помочь». Все дело в этих чертовых документах. И ты лучше всех должен знать, кто охотится за ними. Кто убивает ради них. Павел прошелся по комнате и замер у окна, предоставив мне возможность лицезреть его профиль. Конечно, я понимала, что злиться и орать могу сколько угодно, но толку от этого ноль. Даже если он назовет имя злодеем, мне оно ничем не поможет. Эту войну я могу выиграть только с ним. Во всяком случае, на этом этапе нам по пути. Немного остыв, я спросила, — Что было в файлах Нечаева? Я пересмотрела их все, но ни черта не поняла. — Из всего, что там есть, нам полезен ряд адресов. — Нам? — переспросил я. — Именно, — кивнул он. — У твоего мужа были ячейки в нескольких банках Европы. Судя по всему, о них знали только он и Нечаев. — А я, как наследница, могу получить к ним доступ? — Правильно мыслишь, — едва заметно улыбнулся Павел. — Теоретически Лев мог успеть в четыре банка из имеющихся и оставить документы там. О его передвижениях в последнюю командировку мы знаем мало, посему проверим все. Где они находятся? Два в Швейцарии, в Цюрихе и Женеве. Один в графстве Лихтенштейн. Еще один в Хельсинке. Когда поедем? Как только уладим все формальности, и ты сможешь получить доступ к ячейкам. Думаю, понадобится максимум два дня. Хорошо. Я легко согласилась, что сразу же вызвала подозрение у Заречного. Его в его глазах заскрились едва заметные золотые искорки он спросил. Так просто? Хорошо. Уж не надумала ли ты вновь сбежать, родная? Не надумала. Пожала плечами я и усмехнувшись добавила. Я меняю тактику. Даже так? Усмехнулся он в ответ. И чего ты хочешь? Не волнуйся. Никаких затрат с твоей страны. Просто отпусти Ленку. Ладно, легко согласился он. Утром Кирилл отвезет ее куда скажешь. Я... Признаться, не поверила в свою удачу. То, с какой легкостью Павел согласился на мое предложение, мягко говоря, вызывало подозрение, и мне бы промолчать, да сделать вид, что всему поверила, но я ведь легких путей никогда не ищу, посему спросила: Ты правда ее отпустишь? Я тоже меняю тактику. Лучезарно улыбнулся он и вышел из комнаты, оставив меня в беспокойных мыслях и надеждах.